Глава 9. Да, на улице неожиданно похолодало, и я поёжилась. Кажется, скоро пойдёт дождь. А ещё мне было странно, что Эверин назвал меня по имени. Это что означает, что перемирие заключено? А генерал стоял, смотрел на меня, кусая губы и молчал. Интересно, и что ему от меня надо? "Спасибо", наконец выдавил он из себя. И это его желание поговорить за то, что спасла мою дочь. Это сделала Дарги, ответила я механично. Наверное, ему тяжело благодарить Реис. Слово-то какое противное. Я благодарен в любом случае. И хотела попросить. Не могла бы ты стать няней для Миврис? Что? Я изумлённо посмотрела на Эверина. Он доверит мне свою дочь? Мне рис, в положении связи, той, который не доверяет даже собственным рождённым детям, видимо, в голове у него действительно что-то сильно щёлкнуло, если он предлагает мне такое. А ведь это и для меня выход. Может быть, потом, после того, как год пройдёт, он найдёт способ оставить меня не анею дочке, а потом и компаньёнкой, например, и не отсылать никуда. Честно говоря, я не то чтобы привязалась, но определённо хорошо относилась к человеку, который ещё ни разу не обидел меня в этом мире, тем более учитывая то, что я прочитала про драконов и их отношение к риис. Да и что там греха таить, к женщинам вообще. Браки по любви, насколько я поняла, заключались у них очень редко. В основном, по воле старших в роду. с таким замыслом, чтобы укрепить этот самый род и приумножить богатство. Чувства и желания самой девушки никто в расчет, конечно, не принимал. Так что у меня теперь тут можно сказать революция. Я с трудом сдержала улыбку, повернулась к Эверину и ответила: Да, конечно. Если ты скажешь мне, в чем конкретно заключаются мои обязанности и куда можно лезть, а куда нельзя. Всё-таки я не смогла удержаться от подкола. Думала, что генерал снова улетит, но он сдержался и даже, по-моему, не сильно рассердился. Разумеется, скажу. И вот ещё что. Он помолчал. Я, конечно, постараюсь уладить всё молча, не привлекая лишнего шума, но я не уверен, что не прилетит проверка, особенно если всё это вскроется. Он имел в виду, видимо, покушение на меня и на дочь, так что будь готова. Интересно, как? Но я промолчала, увидев, как к нам радостно улыбаясь бежит Миси, а рядом с ней скачет ушастик. Папа, папа! закричала МиВрис. Смотри, какой хорошенький! Кажется, она даже не поняла, что отец, что был они о ней, пытался ее убить. Кстати. Интересно, зачем ей всё это и кто её нанял. Но это ведь не моё дело, верно? Миссис Эверин присела рядом с дочерью и поймал её в объятия. Вот эта тётя, он указал на меня, и я невольно смутилась, надеясь, что на моём лице это правда никак не отразится. Тётяя, как же? Риз, без права выбора теперь будет твоей няней. Хорошо. Адарги будет играть со мной. Надо же, Миврис уже знает, что за новый друг у неё появился. Это при том, что я ни разу не произносила это слово. Кажется, дети здесь сообразительнее земных, да и взrastреют быстрее. А это уж как ты захочешь. Не вообще-то как захочет ушастик. Ну это, конечно, уже нюансы. Ребёнку не объяснишь. Хочу, хочу, запрыгла в круг девочка. Она схватила Дарги, обняла его и буквально затискала. Э, -э я-то приглась. Всё-таки я бы так не делала, но ну, не похожа на милейшее создание. Кто знает, как у шастик относится к таким вольностям. Но нет, оказывается, Дарги был абсолютно не против. Он блаженно улыбался, если можно так сказать, про кошачье собачье ухмылку, и мурчал. Пока девочка тискала ушастика, Эверин повернулся ко мне, и из его взгляда мигом пропала вся теплота. "Джулия, имей в виду, я возьму с тебя клятву, чтобы ты никоемоу образом не причинила вреда моей дочери. Э, ну я как бы её доселе спасала, но зачем бы мне поступать по-другому? Но тут другие законы, достаточно страшные и несправедливые, поэтому я даже не обиделась. Давайте вашу клятву". я зевнула. Сказалась бурная, насыщенная событиями ночь. Генерал посмотрел на меня, как мне показалось, с удивлением, но промолчал. Он учится сдерживаться или просто привыкает ко мне? А что? Второй вариант тоже достаточно неплохой. Нет, конечно, я хотела бы обрести независимость, но вот так честно, если смотреть правде в глаза, какие шансы на независимость были у меня в этом мире? минимальные. Даже при поддержке. А я теперь уже была уверена, что сей Рейнальд вел какую-то свою двойную игру. Синих драконов вряд ли моей независимости надолго хватит. Эх, была бы я по профессии юристом, глядишь бы вникла в тонкости местного права, втёрлась бы в доверие местным законникам, а то и самому принцу ксаврину и поменяла бы закон. Но я увы, та Кто я есть? И еще Эверин посмотрел на меня. Тебе придется все-таки заняться магией, хотя бы, чтобы суметь защитить себя, если что. И как он только не добавил: и Миврис. Но поручать мне слабой женщине защиту своей дочери было как-то совсем уж смешно. А еще я хотела ему напомнить, что учителей из него, как бы это помягче сказать, но генерал меня удивил. Я нашел одну подходящую книгу, и кажется, это то, что нам нужно. Там есть немного про вашу магию, совсем чуть-чуть, но я, кажется, понял суть. Это замечательно, я действительно обрадовалась, потому что кто его еще знает, как моя магия отреагирует в следующий раз какой-нибудь стрессовой ситуации? Вдруг убьет кого-нибудь не на руку, а я виновата буду. Хотя со здешними законами я и так. Когом виновата? Обучением займёмся завтрашнего дня. Да, уж, и для сегодняшнего и так слишком много событий. Эверин, видимо, собрался уходить. Э, нет. Я его так просто не отпущу. У меня слишком много вопросов. Эверин. Он поморщился, как будто я допустила какую-то вольность. Нет, но если сам потребует, я, конечно, буду называть его хозяином или как там положено. Ну только если сам. Я сделала вид, что не поняла его недовольной гримасы. А что там за проверка прибудет и что мне надо делать? Нет, ну действительно. Не собирается же он скрывать меня или что? Проверять будут не тебя, а меня, и магические следы, правда, вряд ли найдут. Я уже всё смотрел. Ну всё-таки, будешь вести себя так, как и положено, Риз. Это как, позволь спросить? Да, тысячу раз да. Что рис так себя не ведут. Но если генерал попросит, это был, наверное, тонкий шантаж на грани. Я ждала, что он сейчас снова улетит в небеса. Но столько раз за день доставать крылья, видимо, было тяжело и для него. Поэтому Эверен только хмуро на меня посмотрел. Не помню, Джулия, чтобы мы переходили на ты. Ага, не помнит он как же. Но я промолчала. Не дам себя увести от темы. Рейс должна вести себя скромно, глаза в пол, первой ничего не спрашивать и не заговаривать с мужчинами, хмуро пояснил он мне. Это привилегия конкретная Рейс или всех девушек из вашего мира? Я с удовольствием наблюдала растерянность на его лице, но генерал очень быстро взял себя в руки. В общем, конечно, Рейс, но ты даже для драконицы слишком дерзкая. Я смолчала, решив не развивать эту скользкую тему. А как проверка отнесётся к тому, что я являюсь не они для Миврис? Проверка не должна ничего узнать. Вот даже как. Очень интересно. Я усмехнулась. На этом твои вопросы закончились, Сейврин Джулия. Ну, почти. Я мило улыбнулась. Ещё только один. Что у меня такой за тип магии, что по нему есть отдельные книги? Эверин молчал, хмуро разглядывая меня, потом всё-таки неохотно ответил: "Я думаю, дело в том, что ты попала не в тело обычной драконицы или человека, а в тело драконицы, имеющей магию". "Вот оно, значит, как". Для меня это было не новостью, но, пожалуй, удивило, что здесь это такая редкость. Разве у вас такого не бывает, спросила я настороженно. Бывает, но до тебя известно всего лишь пару случаев. И то я вспомнила их благодаря книге. Они были очень давно. Ага. Но я хотя бы не единственная и не уникальная. И то хорошо. Не знаю почему, но мне от этого стало спокойнее. А с чем это связано эти случаи, то есть, пояснила я, в упор глядя на Эверина. Как ни пойдёт, дорогой. Ты либо говори всё, что есть, либо давай мне книгу, я сама прочитаю. А то до завтрашнего дня мучиться неизвестностью мне вовсе не хотелось. Никто точно не знает. Генерал нахмурился и вздохнул, всем своим видом словно намекая, как ей его достало. И говорил он медленно, растягивая слова, словно из него информацию клещами вытягивали. но якобы очень большой магической силы пришельцы это он меня так обозвал хотя большая сила если честно впечатляла и пугала а мою силу как-то могут засечь это уже наверняка делал ксаврин перед тем как привести тебя сюда ну да я вспомнила какие-то такие манипуляции и проводил принц кстати имя принца эверин буквально выплюнул злиться всё-таки. А я-то уж как рада, ну просто слов нет. Но я молчала, представляя, что эмоции кипят внутри меня, как в кастрюле, плотно закрытой крышечкой. Спасибо прошлой жизни научила меня хоть чему-то. А обычные наблюдатели, я имею в виду, вряд ли, если ты ничем не привлечёшь их внимание, вообще-то год они обязаны и тебя и меня не трогать. А потом Потом мы будем разбираться. И вот это его будем почему-то предало мне оптимизма. Нет, ну честное слово, будем это уже не будешь всё-таки. После этого разговора я со спокойной душой отправилась в свою комнату есть, спать и читать. Но больше меня после такой напряжённой ночи и дня просто не хватило. Правда, как выяснилось, и на читать меня тоже не хватило. Я плюхнулась в кровать и сама не помню, как заснула. Разбудил меня стук в дверь. "Входите", сказала я и почему-то не удивилась увидев Эверина. "Нет, со слугами тут точно проблемы. Пойдём ужинать с сейврен Джулия. А готовил ужин тоже ты?" ехидно спросила я его. Генерал недоумённо посмотрел на меня, потом глаза его почернели. "Ты?" Выдохнул он. Несколько минут мы буравили друг друга взглядами. И вот чего я каждый раз на него так реагирую. Эверин был для меня словно красной тряпкой для быка. Именно с ним мне надо было иметь хорошие отношения, и именно его я так неосмотрительно злила. С отцом Джиляны я так не разговаривала, вспомнив фальшивое лицо Папаши, который торговался за меня с Сейром Рональдом. Я передернулась, и, видимо, что-то такое увидел Эверин в моём лице, что предпочёл отвести глаза. Так почему в замке нет слуг? переспросила я его, когда мы шли длинными коридорами к столовой. Интересно, а дочь он с кем оставил? Непростительная глупость, правда, не знаю чья, моя или его. Во всяком случае, я сильно переживала за девочку. Пусть она никогда и не станет мне родной, и вообще, может быть, через год или даже раньше я её покину. Но такая была у меня слабость. Я не могла спокойно проходить мимо детей, особенно мимо несчастных детей. А ещё хотела своих. Но не от обы кого, а чтобы нормальная семья. Мама, папа, я вздохнула. Я в некотором роде в опале. Не хотя вы говорил Эверин, наконец. Так, а это уже что-то новенькое. Но ведь принц к тебе хорошо относится. К Саврин, какой бы не был заразой, видно, что относился к генералу по-дружески. Помимо Ксава есть ещё его отец, его величество Эрамуаль XII. XII? ахнула я. Не, это обычная практика. когда королей называли одинаковыми именами из поколения в поколение, но 12 Рамуальдов, даже для средневековой Европы с Ричардами и Георгами, это было слишком. А почему же тогда сын зовёт Ксаврин? Когда король драконов восходит на престол, он меняет своё имя на династическое. Терпеливо объяснил мне генерал. И вот этот король не взлюбил тебя. Ну, не так. усмехнулся я, уверен. Он меня не долюбливает, а попали я из истории с женитьбой. Его величество уже подобрал мне невесту, как занимающий один из ключевых постов, я должен был принять его выбор, но я отказался и выкрав миру из замка изумрудных. Ух, ничего себе, Санта-Барбара дыхает. Но погодите, это же значит, что мужчины здесь так же зависимы в вопросах брака и выбора невесты, Как и женщины, что ж это за мир такой сумасшедший? То есть мужчины у вас так же не вольны распоряжаться собой, как и женщины? всё-таки спросила я вслух. О, у вас по-другому. Вместо ответа Эверин посмотрел на меня, и я на секунду забыла, как дышать. Меня захватило ощущение мощи и силы, исходившей от генерала. Рассказать тебе про мой мир. Пожалуй, это будет хорошая идея. кивнул он мне после ужина вроде бы и простые слова но я поймала себя на том что расплылась в глупой улыбке стоп юля этот мужчина не для тебя к тому же он такой мерзкий собственник а ещё дракон так я постаралась прийти в себя может быть они здесь чем-то обaiвают трииз надо поискать что-нибудь в книгах на этот счёт или может связь так действует Или он вообще влияет на мои эмоции? Кто его знает, что вообще может магия. Я порадовалась тому, как быстро пришла в себя. А то вот стоило дракону заинтересоваться мной, я такая сразу простила и его, и весь этот дурацкий мир. Нет уж. Пока мы молча ужинали, я Эверин и Миврис в голове крутили совсем неподобающие мысли, например, о том, что генерал, наверное, первый и единственный дракон, который поинтересовался у Рис её прошлой жизнью и даже захотел услышать рассказ об этом, как будто бы это что-то значило. На ужин закончился. Мы перебрались в его уютную гостиную, камин, который был основательно натоплен, потому как ночи здесь, в горах, были всё-таки прохладные. И Эверин попросил меня рассказать о моём мире. Именно попросил И я начала рассказ. Мисс играла с ушастиком на полу, он блики огня плясали по стенам, а я вдруг подумала, что когда-то мечтала о семейной идиллии, и в моих мечтах она выглядела именно так, внешне. А на самом деле казалась какой-то насмешкой. Я вздохнула. Так, не раскисать. Мы ещё покажем, где здесь ираки зимуют. Рассказ, кажется, захватил генерала. Он сидел в кресле, постукивая костяшками пальцев по подлокотнику, задумчиво глядя куда-то вдаль, и иногда задавал уточняющие вопросы. Видимо, мысль о том, что где-то люди живут и могут жить на Астурке по-другому, его всё-таки изумила. Говоришь, у вас совсем нет магии? Нет. Но зато у нас есть электричество и всякие полезные приборы. Начала я рассказ заново. Вот так сидеть с ним и говорить было не так уж плохо, даже наоборот, я бы сказала, достаточно интересно. Особенно когда Эверен не выглядит так, будто хочет себя съесть прямо глазами. Я сама не заметила, как засиделась до поздна. Когда о понялась, часы показывали первый час ночи, а Мисси сладко спала на ковре в обнимку с Дарги. Пожалуй, я пойду спать. Я всё-таки зевнула, отметив, что сейчас ночь, а мы с Эверином непривычно близко сидим, да ещё и в темноте. Иди, он кивнул мне, не сделав даже попытки подняться с кресла. Когда я уходила, он всё так же задумчиво смотрел на огонь.